Светлейший Кюрфюрст, всемилостивейший Государь! В глубоком почтении приношу я вашему королевскому высочеству настоящую скромную работу того моего мастерства, коего я достиг в музыке, и всеподданнейший прошу воззреть на оную благосклонным оком не ради плохой композиции, но ради вашей всемирно известной милости и принять меня под вашу высокую протекцию. В течение лет и до сих пор я возглавляю директориум музыки обеих главных церквей Лейпцига, но переживая при этом незаслуженное огорчение, а иногда и уменьшение доходов, связанных с этой должностью, что могло бы и не иметь места, если бы... Ваше Королевское Высочество пожелали оказать мне милость и пожаловали бы звание вашей придворной капели, отдав о том соответствующее высочайшее повеление. Подобное милостивое исполнение моей смиренной просьбы обяжет меня всякий раз по милостивейшему требованию вашего Королевского Высочества, Доказывать свое неустанное прилежание в сочинении церковной, а также оркестровой музыки и посвятить все свои силы вашей службе. Прибываю в неизменной верности вашему королевскому высочеству всеподаннейшей покорной слуга. приложены к посланию для воззрения благосклонным оком властителя Две части величественной, не знающей себе равной в мире музыки Высокой Мессы. хомолной Мессы. Две главные части. Курия и Глория, составляющие единое целое. Вряд ли благосклонные око повелителя возрело на нотную тетрадь. Но кому-либо из дрезденских друзей музыкантов в эти июльские дни 1733 года мог же Юаган Себастьян показать свое сочинение. Истинно благосклонные очи друзей могли же по достоинству оценить прекрасную музыку Мессы. Ревность ли к собрату по искусству, непонимание ли его замысла понаторевшими, в италианизированной музыке дрезденскими приятелями, просто ли недосуг, молчание, единственное молчание, хранят архивы. И в то же время решительно нет повода кого-либо корить за это невнимание. Создается впечатление, что и сам Иоганн Себастьян не искал одобрений и похвал. Поток его созидателей, мысли, шел в глубине сознания. А полный бытовых забот повседневной жизни — это был поток поверхностный. Они оба потока редко сливались в бытии Баха. В феодально-бюргерской Германии величие баховского творчества было не ко времени. Он, слуга Дрезденского двора, музыкант-проситель, Ему еще предстоит заработать опеку властителя, то есть придворное звание. Но кто из его знаменитых собратьев не слуга? Дошла до Лейпцига весть о смерти в Париже Франсуа Куперена. Умер старый музыкант, который по достоинству будет прозван Великим. Слуга Версальского двора, Он был свободнее, а Гендель в Лондоне, по рассказам супругов Гассе, связанных с Лондоном, он ведет неустанную борьбу за свою музыку, жестокую борьбу. Иоганн Себастьян до сих пор сожалеет, что как раз ровно четыре года назад он не смог встретиться со своим знаменитым земляком. Летом 1729 года Гендель приезжал на родину в Галле, чтобы по пути из Италии в Лондон повидаться с матерью. Он, Себастьян, собрался поехать к нему, но болезнь уложила в постель. Отец немедленно послал в Гале Фридемана, наказав в самой любезной форме пригласить Генделя в Лейпциг. Однако Гендель сообщил, что, к сожалению... Не может приехать.